Часть 4. Если их и заметили, то виду не подали. Хотя Кейн не сомневался, что об их прибытии уже знает как минимум половина города. Он спокойно жевал дымящуюся папиросу и изредка бросал раздраженные взгляды на Костоправа. Тот ерзал в седле и то и дело нервно поправлял покоящийся в седельном чехле мушкетон. Проверял – не зацепится ли он, если придется быстро им воспользоваться. Он все ждал, предупреждающего крика или выстрела, требований представиться или сразу валить отсюда куда подальше. Но все было тихо. И от этого Бен нервничал еще сильнее. А когда он нервничал, то злился. Они проехали под деревянной аркой, и над их головами со скрипом покачивалась на ржавых цепях старая потрескавшаяся доска, над которой, тем не менее, регулярно докрашивали надпись «Добро пожаловать в Винтру!». Тут же они встретили и первого жителя. Он сидел недалеко от арки. На нем была теплая телогрейка из овечьей шкуры с меховым воротником, а на глаза надвинута потрепанная шляпа, из-под которой можно было разглядеть только тронутые сединой усы и кончик носа. Привалившись спиной к ближайшему дому и вытянув ноги в пыльных сапогах, он безмятежно храпел в обнимку с мушкетом. Увидев его, Бен мгновенно расслабился. Теперь понятно, почему их не встречали. Ужасные винтатские стрелки просто спали без задних ног. А он еще напрягался. Кейн же просто скользнул взглядом по спящему и, не задерживаясь, направил коня в вглубь города. Если бы кто-нибудь из них обернулся, то увидел бы, как спящий слегка приподнял голову, провожая их внимательным взглядом, после чего надвинул шляпу поглубже на глаза и вновь захрапел. Бен ехал и хмурился, осматриваясь вокруг. Дома, тянувшиеся по обеим сторонам дороги, были хоть и старыми, но тем не менее выглядели получше тех, что стояли при въезде. Было видно, что их стараются держать в хорошем состоянии, хоть и не везде это удается. У многих не было стекол, и их заменял бычий пузырь. Дерево потрескалось, крыши прохудились, да и многие дома были просто заброшены. Лишь в некоторых чувствовалась хозяйская рука. Но чем дальше они ехали, тем больше горожан встречали, и тем лучше становилась общая картина. Добротные дома, застекленные окна, свежие вывески магазинов, баров и трактиров состоящими у коновизей лошадьми. Бен недоумевал, видя все это. Перед въездом он думал, что город живет на последнем издыхании, а теперь удивлялся тому, что здесь все не так уж и плохо. Он бы даже сказал «весьма неплохо». Но какого теломара, спрашивается, они не разберут все эти раздолбанные дома при въезде? И Брустера это, по-видимому, нисколько не удивляет. Странный народ эти винтации Кейн же на все это действительно не обращал внимания. У винтатских городов не было стен, зато внешний пояс состоял из домов, которые служили отличным убежищем для стрелков. Поэтому о них особо не заботились. Лишь содержали в пригодном состоянии несколько рядов таких стреловок или стрелянок, так обычно называли эти дома, стояли в разнобой и не позволяли свободно проникнуть в глубь города, а пропитанная особым раствором древесина защищала от поджога. Свободные переходы же заваливали баррикадами, заставляли телегами, перегораживали кольями. Винтацы старались не ввязываться в драку на открытой местности и никогда не признавали стрельбы стенка на стенку. Лучше побегать от противника и всадить ему в итоге пулю в шею, чем стоять в чистом поле, как баран, и ждать, когда тебя прикончат. И стреловки отлично помогали избежать прямого столкновения. А когда в город приходили новички или молодой паре требовался «свой дом», то им отдавали внутренние стрелянки, которые они могли отстроить, а внешние ряды сдвигали и строили новые дома. Они проезжали мимо жителей Винтры, которым казалось на них абсолютно наплевать, хотя изредка их все же провожали любопытными взглядами, детишки показывали на них пальцами, хмурые лица выглядывали из своих окон, чтобы поглазеть на чужаков, но не более того. Один старик, даже сидя на веранде своего дома и дымя трубкой, поднял руку без двух пальцев в знак приветствия, на что Кейн ответил кивком. Они не были удивлены, и создавалось такое ощущение, что к ним каждый день заезжают вооруженные люди с бандитскими рожами. «Хотя, скорее всего, так и есть», — подумал Кейн. «Вокруг слишком много бандитов, И всем хочется иногда поспать в мягкой постели и пропустить стаканчик. Главное – соблюдать правила приличия и быть при деньгах. К тому же нынче вряд ли кто-то будет шибко интересоваться тем, как именно добыты эти деньги. Они осадили лошадей, пропуская женщину с корзиной в руках, спешащую побыстрее убраться с их пути. Кейн с улыбкой окликнул ее, останавливая. «Месса!» «Подождите, пожалуйста!» «Не подскажете, где искать у вас цирюльника?» «Да вы уж почти рядом. Сейчас направо сверните и дальше по дороге езжайте». Она поправила оттягивающую руки корзину. «Там увидите гостиницу. Она сразу в глаза бросается. Цирюльня аккуратно против будет». Кейн коснулся пальцами краев шляпы. «Благодарю». Как только они отъехали, Бен поравнялся с ним. «Зачем нам к цирюльнику? Я думал, мы сразу пойдем искать этого хельмута Хромферга или как его там?» «Пойдем», – кивнул Кейн, – «но немного позже. Сначала мне надо привести себя в порядок». Он показательно поскреб бороду. Бен же в ответ решительно остановил коня. В таком случае мне незачем тащиться с тобой. С таким ответственным заданием ты и без моей персоны обойдешься. Не хочу, знаешь ли, быть собачонкой при хозяине. Кейн тоже натянул поводья. Вообще-то я бы хотел попросить тебя наоборот сопровождать меня еще некоторое время. И даже больше. Было бы неплохо, если бы ты при случае отыграл злого дядю. «Секурские уловки, да?» – Костоправ хмыкнул. «Дай угадаю. На фоне наглого и нахального помощника сам командор будет выглядеть более респектабельно». «Зришь в самый корень, дружище!» – с улыбкой ответил Кейн. «Так и быть». Бен тронул коня, объезжая командора. «Я постараюсь исполнить эту твою просьбу». «Больно легко он согласился», — настороженно подумал Брустер и постарался смерить его насмешливым взглядом и придать голосу беспечности. «Ну, учитывая, что ты в последнее время как с цепи сорвался, тебе и стараться-то особенно не надо будет». Следуя указаниям, они довольно быстро добрались до двухэтажной гостиницы. Очень опрятной, с хорошей верандой, стоящими столиками и окнами с резными ставнями. Вот только все столы, кроме одного, за которым сидел тучный лысеющий мужчина, в рубашке с закатанными рукавами, раскладывающего пассиан с засаленной колодой карт, пустовали. Напротив стояло небольшое здание, половина стены которого состояла из сплошного окна, а над ним вывеска гласила «Цирюльня Джо». К ней они и направились. Спешились, привязали лошадей. За ними, не таясь, наблюдали из окон цирюльни, и Кейн специально подольше возился с лошадью, поглаживая ее шею и поправляя подпругу. Пусть рассмотрят их получше и перекинутся парой слов, прежде чем они зайдут. Бен нетерпеливо переминался с ноги на ногу и уже готов был взорваться, когда Брустер, наконец, направился к двери. Звякнули колокольчики. Они вошли в полутемное помещение, освещенное лишь серостью угасающего дня. В комнате было двое. Один седой, лет пятидесяти, в фартуке цирюльника стоял у окна, а второй полусидел в высоком кресле спиной к столику с мутноватым зеркалом и, поглаживая большим и указательным пальцами кончики усов, искоса их разглядывал. Кейн засунул большие пальцы рук за пояс, и спросил с улыбкой, переводя взгляд с одного на другого. «Кто здесь хозяйничает?» «Мне бы побриться!» Его слова сняли воцарившееся оцепенение. «Да, конечно!» Старик оживился и приглашающе вытянул руку, указывая на кресло. «Проходите, садитесь!» «Уолтен, освободи место!» Тот, кого звали Уолтеном, встал, и, обойдя стойку у правой стены, сел за нее. Кейн повернул голову и посмотрел на Бена. Тот цокнул языком и уселся на один из стульев почти в самый угол. Брустер проводил его взглядом, потом снял и повесил на вешалку у двери свой плащ со шляпой и оцепил шпагу, поставив рядом. Расстегивая верхние пуговицы мундира, он сел в кресло. Цирюльник накинул на него полотнище, и заткнул за шею тряпку после подошел к столику и откинул ткань с бритвенного набора выбрав бритву он подхватил точильную ленту и стал методично водить по ней лезвием только бритьё поинтересовался он становясь за спиной кейна и поглядывая на его отражение в зеркале нет еще подстричься бы надо хорошо старик попробовал пальцем лезвия. И удовлетворенно кивнул. Отложив бритву, взял со стола ножницы и несколько раз взъерошил ему волосы рукой. У, -у мессер хороший, да у вас в Вся голова прям кишмя кишит. Что делать будем? А я почем знаю? Кин кисло рассматривал себя в зеркале. Уберите их как-нибудь что ли! Я так-то уже мылся какой-то дрянью против них, но, видимо, бестолку. Сможете выжить, гадов?» Цирюльник пощелкал в задумчивости ножницами и улыбнулся, похлопав его по плечу. «Повезло вам! Есть у меня одно средство!» Что-то напивая себе под нос, он порылся в настенных шкафчиках и достал склянку с мутной жидкостью, которую, чуть погодя, втер ему в голову. Ощущение было такое, словно он вышел с мокрой головой на лютый мороз. Но, в принципе, терпимо и даже приятно. Да и пахло она вполне нормально. Заинтересованный он полюбопытствовал. А что это? Из чего сделано? О, -о, -о, -о поверьте вам лучше не знать. Старик хохотнул и весело сощурился, продолжая втирать жидкость в его волосы. А Уолтен не мог сдержать ни широкой улыбки, ни тихого смеха, хотя и старался приглушить его, покашливая в кулак. Наблюдая за ними, Кейн и сам улыбнулся. Атмосфера явно разрядилась. Единственным, кто не разделял общего веселья, был Бен, мрачно сидевший в углу и стискивающий рукой топорище. «Как тебя зовут, старик?» Кейн откинулся на кресле, позволяя тому свободно орудовать ножницами, которые так и щелкали, снимая клок за клоком. «Меня Кейн. Кейн Брустер. Я Джо, как и сказано на вывеске. Джо Барлоу!» Он указал ножницами на сидящего за стойкой. «А это Уолтен Лидо!» «Наш коневод!» Уолтон поднял руку в приветствии. «Он самый!» «Коневод?» Кейн оживился. «Слушай, ты видал мою конягу? Скотина, чтоб ее! Упрямая такая сволота! Может, сговоримся? Задешево отдам, чтоб не сдохнуть, как мои вши!» Уолтон поднялся и подошел к окну. Опершись на него, стал рассматривать коня, что вертел ушами и фыркал на своего соседа, иногда тыкая того мордой. «Да молодой он еще! Необъезженный, вот и беснуется! Присмиреет со временем!» Он достал из нагрудного кармана деревянную коробочку с самокрутками и вытащил одну. «Я бы взял! Да только не рассчитаюсь я за него!» «Уолт!» джо слегка склонил голову и выразительно посмотрел на закурившего коневода тот сначала не понял потом его лицо прояснилось а, -а, а бездна он поспешно вытащил папиросу изо рта притушил ее о подошву сапога и виновато произнес извини джо забылся он хотел было выкинуть початую самокрутку но потом вернул ее к остальным да ничего Барлоу вернулся к стрижке, а Кейн к прерванному разговору. Доржавчина «Да с ними, с деньгами!» Кейн улыбнулся, вспомнив это старое винтадское выражение. «У тебя наверняка есть конь посмирнее. Давай обменом этого бешеного на нормальную животину. Что скажешь?» «Обменом согласен. Вообще без проблем!» Уолтон быстро смекнул, что сделка будет весьма выгодна. Жеребец явно хорошей породы, а у него как раз есть несколько годных кобыл, которые, если понесут от него, разродятся неплохими жеребятами. Да и взамен он может предложить хорошего коня, взять хотя бы вилюзского серого. Ну вот и славно. Тогда я потом загляну к тебе на стойбище и ударим по рукам. Подвел итог Кейн. Кстати, а кто хозяин гостиницы напротив? «Нам бы узнать, есть ли места для ночлега». «Да есть, конечно. Куда они денутся?» Старик Барлоу вытер лезвие ножниц о фартук и вернул их на столик. Взяв мыльницу, он разболтал пену бритвенной кистью и стал размазывать ее по его лицу. «Гральф чертовски обрадуется клиентам! А то с ними и с жильцами-то всегда было не ахтий! А что уж про теперь говорить!» а после того, как его жена померла, совсем одичал. Но комнаты держит в отменном состоянии. За это пальцами ручаюсь». «Пальцами ручаюсь», — повторил про себя Брустер и вновь усмехнулся. Винтацы в доказательство истинности своих слов всегда клялись указательным и средним пальцами руки. Для любого стрелка они были важнее и дороже самого лучшего мушкета. Со временем это выражение устоялось, и его стали использовать даже те, кто не имел к стрелкам абсолютно никакого отношения. «Да вы его видели, Гральфата! Он на веранде торчит!» С бритвой в руке Джо склонился над Кейном. «Голову приподнимите!» При виде сверкающего острого лезвия Бен весь подобрался, живо представив, как из распоротого от уха до уха горла Брустера Хлещут потоки крови. Занятное было бы зрелище. Уж всяко лучше их унылой болтовни. Звякнули колокольца. В зеркальном отражении Кейн смог хорошо разглядеть вошедшего. Широкоплечий мужчина с седеющей бородкой, в плотной синей рубахе и накинутом на плечи пыльнике. Он обвел присутствующих взглядом выцветших глаз и остановил его на Кейне с Беном. После недолгого молчания он негромко произнес "Волт, иди погуляй!». Коневод встал и поспешно ретировался, на ходу быстро со всеми попрощавшись. Когда за ним захлопнулась дверь, Джо вернулся к бритью, а вошедший взял стул и сел по правую руку от Кейна. Сцепив пальцы в замок, он некоторое время молча наблюдал за четкими движениями цирюльника чья острейшая бритва не оставляла за собой даже самого мельчайшего пореза. Наконец он заговорил. «Могу я узнать о причине приезда в город командора Аегисматериум?" Сжимая топорище, Бен подался вперед и довольно резко ответил. «Не вашего ума дело!» Кейн дождался, пока бритва завершит свое движение, и тоже ответил. Довольно грубо, но он правильно сказал. Зависит от того, кто спрашивает. Я Хельмут Кромберг, майор этого города. Он подался вперед, уперевшись локтями в колени. Теперь вы ответьте на мой вопрос, мессер. Очень приятно с вами познакомиться. Я командор Кейн Брустер. А это... Он указал глазами на Бена, но тот опередил его, смотря на Хельмута и чекая каждое слово. Элдер Бенталиор Уилтарс. Мой помощник. Да. Замолчав, Кейн оглядел Бена сверху донизу, потом повернулся к Майеру. Я, если честно, представлял вас иначе. Да? И как же? Некий Кастер Мальфит отозвался о вас как о старом маразматике, я ожидал увидеть старца как минимум без зубов и со слуховой трубкой. Рад, что ошибся в своих предположениях. «А, Кастер, этот вечно больной старик!» Хельмут усмехнулся, вновь откидываясь на спинку стула. «Мы никогда не виделись лично, но это не мешает нам в равной степени перемалывать друг другу кости». «Да». Кейн с легкой улыбкой кивнул. Я почему-то так и думал. Но, кстати, мессер Мальфит не упускает случая и всякий раз интересуется вашим самочувствием. Если не будете против, я ему передам, что вы в полном здравии и шлете ему самое душевное приветствие и пожелания в выздоровлении. Ничего не имею против, но закончим обмен любезностями и вернемся к моему вопросу. «Зачем вы сюда прибыли?» Хельмут больше не улыбался. Он пристально всматривался в его лицо, и от этого взгляда Кейну было слегка не по себе. «Что там сказал Мальфит? Майер тут управляет, а решение принимает совет. Судя по всему, совет предпочитает оглядываться на мнение своего Майера, иначе зачем ему было тащиться в цирюльню, чтобы поговорить с ними?» Он отметил про себя, что старая уловка удалась. Если бы Хельмут или его присные не стали их искать, когда они сразу же по прибытии не отправились к нему, то можно было бы сделать вывод, что он и вправду старый маразматик и не имеет веса в Совете. Тогда им бы пришлось уговаривать поочередно весь городской Совет. А так, возможно, есть вероятность того, что если уговоришь Кромберга... «Уговоришь совет». «Да, собственно, о причине нашего приезда. Она весьма проста. Нам нужно переговорить с вами, Майер». «Что ж, я здесь». «Говорите!» Он сделал приглашающий жест рукой. «Может, вы хотя бы подождете, пока меня добреют?» Тут Бен не выдержал и взорвался, рявкнув так, что Джо от неожиданности чуть было не разрезал Киину гортань, чудом оставив только аккуратный порез. — А может, хватит уже лямку тянуть? Задрали! Короче, слушай меня, Майер! Костоправ говорил с глубочайшим презрением и испытывал жгучее желание переломать этому старикашке все ребра и смотреть, как он, корчась у его ног, медленно подыхает. «У вас есть два варианта. Первый. Вы собираете свои манатки и валите к теломаровым черям, не мешаясь у нас под ногами. Второй. И, признаться, мой самый любимый. Вы, захлебываясь кровью и в ужасе обмочив портки, убегаете отсюда со всех ног, не оглядываясь на пылающий город за вашими спинами». «Так что выбираете?» Повисла напряженная тишина. Все молча обдумывали только что услышанное, а Хельмут с абсолютно невозмутимым видом продолжал разглядывать Костоправа, чуть склонив голову на бок. Наконец Кейн вышел из ступора. «Бен!» «Что?» Костоправ вперил в него взгляд. «Ты бы исходил? прогулялся, город посмотрел. Кейн говорил спокойным, даже ласковым голосом, но его темные глаза при этом оставались полны холода. Его помощничек слегка переусердствовал. Тут же, пресекая возможное возмущение, он добавил «Это приказ твоего командира, Уилтерс». Бен вскочил, судорожно стискивая шершавое топорище и едва сдерживая ярость. Чтобы не зареветь подобно зверю, он с силой стиснул зубы и, нависнув над брустером, не моргая, смотрел ему в глаза. Кейн выдержал этот взгляд, но улыбаться перестал. Костоправ молча развернулся и вышел из цирюльни, напоследок шумно хлопнув дверью. «Пусть поребячьи!» но это единственное, что он мог сделать. «Неуравновешенный у вас помощник, командор!» – буднично проговорил Хельмут. «Да», – согласился Кейн, откидываясь на кресле и позволяя Джо вновь взяться за работу, при этом отпуская рукоять пистоля, которую сжимал под полотнищем. «Безусловно». Они замолчали. И так, в полной тишине, нарушаемой лишь короткими росчерками бритвы, они продолжали сидеть до тех пор, пока Джонни произнес. «Все, я закончил». Он снял с него ткани и сложил их на столик. «Теперь голову с лицом ополосните и свободный. Крякнув, Кейн поднялся и подошел к жестяному тазу, стоящему на табуретке у зеркала, вылил в него кувшин воды и неторопливо умылся. Потом стал рассматривать себя в зеркале, с удивлением проводя рукой по волосам и лицу. Удивительно, как может изменить человека банальная стрижка и бритье. Теперь он был похож не на заросшего пьяницу, а на вполне нормального работягу, что уже само по себе неплохо. Да, от синюшных мешков под глазами он не избавился, а пробивающаяся седина без труда выдавала его немалый возраст, но тем не менее он был доволен. Впервые за долгое время он чувствовал себя человеком, у которого все постепенно возвращается в норму. Он перестал пить, стал меньше курить, работает на одну из влиятельных гильдий, имеет неплохие, пусть и не обширные, связи с ее же противниками, был заочно возведен в звание командора и вскоре, если все и дальше пойдет так же хорошо, сможет в нем утвердиться и получить в свое распоряжение людей. Кейн чувствовал, что его жизнь еще может наладиться, и он сделает все возможное, чтобы не упустить свой шанс. С довольной улыбкой он обернулся к Джо, тщательно натиравшему лезвие бритвы, которым недавно чуть было случайно не зарезал его. «Благодарю. Вы мастер своего дела. Сколько я должен?» Он вытащил из кармана несколько измятых марок. «Нисколько!» Джо пожал плечами и, подышав на лезвие, снова принялся его чистить. «За счет заведения!» Кейн удивленно замер, воззрившись на делающего вид, будто не замечает его цирюльника. Немного постояв в раздумьях, он все-таки отсчитал пятьдесят марок и положил их на кресло, на котором только что сидел. «Это за все!» Брустер прошел к вешалке за своими вещами. Снарядившись, поднял взгляд на задумчиво наблюдающего за ним Джо и добавил. «Не люблю быть должником!» Он перевел взгляд на Майера. «Мессер Кромберг, пройдемся?» Майер кряхтя поднялся и направился к выходу. Уже у самой двери он обернулся и попрощался. «До встречи, Джо!» «Я потом соскочу!» Цирюльник кивнул в ответ. «Да, давай!» Кейн открыл для Хельмута дверь, и когда тот вышел на улицу, хотел было выйти следом, но его взгляд задержался на висевшей широкополой шляпе с завязками на шее, и он остановился. Помешков немного, снял ее и надел вместо своей истрепанной, потом достал деньги и, не считая, положил настоящую рядом тумбу. «Это за шляпу!» – проговорил он и, более не оглядываясь, покинул цирюльню. Некоторое время они молча шли по улицам города. И это молчание не было неловким и гнетущим, нет. Со стороны скорее было похоже, словно двое старых знакомых лениво прогуливаются по городу и уже знают друг друга настолько хорошо, что и разговаривать-то не имеет особого смысла. Майер шел, засунув большие пальцы рук за широкий ремень, изредка здороваясь с приветствующими его горожанами, иногда осведомляясь, как у кого идут дела и все ли нормально в семье. Кейн шагал рядом с ним и, держа одну руку в кармане штанов, а другую, опустив на эфес шпаги, с интересом озирался по сторонам. Свежевыбритое лицо приятно холодил ветерок, а влажные волосы были надежно скрыты под шляпой. Он шел, невольно улыбаясь своим мыслям. Ему нравился этот городок. Здесь было спокойно и уютно, и его не покидало чувство, словно он вернулся домой. Хотя отчасти это так и было, ведь Винтада была его родиной. И здесь, в этом чудом сохранившемся городке, где было так безмятежно, так привычно для него, Он впервые чувствовал себя спокойно. Словно и не было никакой войны, и день просто подходит к концу, а солнце по своему обыкновению скрылось за высокими шапками гор, чтобы поутру снова залить город своим светом. Как жаль, что Винтра лишь осколок старого мира, призрак былого величия Винтады. «Мы не покинем город!» Глубоко вздохнув, он посмотрел на Майера. Тот шел, рассеянно потирая переносицу, и выглядел уставшим. Сейчас он больше походил на измотанного старика, чем на уверенного главу города, которым был в цирюльне. «Мы не покинем город!» — вновь повторил он. «К нам уже приезжали люди вроде вас или вашего помощника!» требованиями оставить Винтру. Поэтому можете не тратить свое время попусту. Наш ответ по-прежнему будет «нет». Послушайте, Хельмут. Кейн начал говорить, тщательно подбирая каждое слово. «Я ведь не предлагаю вам покинуть город просто так. Вам заплатят за дома и скотину, если вы захотите ее продать, и переселят в другое место». И, прошу вас, не воспринимайте всерьез все, что наговорил там мой помощник. У него, как вы правильно заметили, не все в порядке с головой, и он порою срывается. Нервы, у кого они нынче не шалят?» Майер печально улыбнулся и посмотрел на него, как ему показалось, с сочувствием. «Мессер Кейн, если бы вы побыли с мое Майером...» то поняли, что я уже давно привык к таким людям, как ваш друг. А что касается переселения, Кастер Мальфит разве не говорил вам, сколько он предлагает за наше имущество? Нет, он отрицательно покачал головой. И сколько? По пять тысяч хмарок каждому. Хельмут невесело усмехнулся. А весь наш скарб... Он готов великодушно выкупить по дешевке. А насчет переселения нам предложили перебраться в Альну. Там как раз нужны рабочие руки, которые будут гнуть спины за гроши. Да, этого я не знал. Кейн нахмурился. Ему действительно заранее стоило узнать об условиях, которые уже предлагали Винтри. В этом он капитально промахнулся. Майер неожиданно остановился. «Ну вот, пришли!» Кейн удивленно поднял на него глаза, а потом осмотрелся. До этого он не думал, что они куда-то целенаправленно идут, а с тех пор, как они начали разговор, вообще не замечал ничего вокруг. Но сейчас от увиденного он вновь улыбнулся. Им открылся вид на берег небольшого озера, вокруг которого стояла винтра. Отсюда можно было разглядеть огоньки домов на другой стороне, отражающиеся в черной водной глади, которую волновал легкий ветерок. «Красиво!» – искренне отметил Кейн. «Да!» – Хельмут кивнул. «А когда светит солнце, тут еще лучше!» Они вновь замолчали. Кейн краем глаза наблюдал за Майером с улыбкой, осматривающим свои владения. Хельмут любил свой город, любил его жителей, любил по вечерам вот так вот любоваться озером и покуривать трубку. И не нужно было быть многоопытным разведчиком, чтобы это понять. «Послушайте», – Кейн попытался вернуться к прерванному разговору. «Я думаю, что гильдия не поскупится на ресурсы», если им действительно нужен город. «Да дело даже не в цене», — отмахнулся Хельмут. «Дело вот в этом озере, в людях, в самом городе. Если мы согласимся покинуть Винтру, то всему придет конец. Они перероют всю долину, вгрызутся в горы, снесут дома. Я слишком привязался ко всему этому» и уже стар, чтобы терять. И многие в городе разделяют мое мнение. Вам этого не понять. Вы же не винтадец». «Ошибаетесь», — возразил Кейн. «Я уроженец винтады. Это и моя родина тоже, так что я вас прекрасно понимаю». «Правда?» Майер заинтересованно посмотрел на него. «А откуда именно вы будете? Можно узнать?» «Конечно, я из...» Он замолчал и нахмурился. Стал рыться в памяти, пытаясь вспомнить название места, в котором родился, и не находил его. Кейн чувствовал, что в голове стала нарастать тупая, ноющая боль. Не обращая на нее внимания, он продолжал думать, силясь отыскать, найти... С вами все в порядке! услышал он голос Майера, звучащий как будто издалека. Да, все нормально. Я из. Вновь начал он, и тут резкий укол боли пронзил его голову. Наверное, так себя чувствуют те, чей лоб пробивает свинцовая пуля. Наверное, их умирающий мозг успевает застать момент падения. По крайней мере,. Кейн его застал. Окружающий мир завертелся перед глазами, и на него нахлынула темнота.